Монарх Плохо спал в столь поздний час и монарх Таны. Развернувшиеся события казались его гораздо, касались его гораздо больше, чем заморских соседей, и он мучительно пытался найти решение проблемы. Киберпространство постепенно охватывало лихорадкой, причиной этого весь мир считал всего лишь одного человека – Монарх не совсем понимал, каким образом островитянин со странным именем мог повлиять на работу Фортуны. Этого не удавалось сделать даже самым лучшим компьютерным взломщиком, потому что вариатор предугадывал все их события, а иногда вмешивался в течение жизни реального пространства, чтобы заставить людей отказаться от своих замыслов. В ситуации с бешеным псом вариатор словно бы пробуксовывал. Причем монарху было достоверно известно, что в первую необъяснимую ошибку машина совершила еще до того, как чужак сделал первый шаг по земле Таны. Несколько дней назад Фортуна позволила имперским корсарам использовать космодром одного из спутников планеты Огня, когда те решили атаковать безобидный тендер внешних островов. Однако, когда монарх послал вариатору запрос о мотивах подобных действий, компьютер ничего ответить не смог. Случай был беспрецедентный. Машины не умели лгать или замалчивать факты, но в тот раз вариатор не ответил ничего. Абсолютно ничего. Монарх надеялся, что от правителя внешних островов поступит официальный протест, и это несколько прояснит ситуацию, но августейший коллега молчал как рыба. Разведка государственного компьютера Таны доложила, что фортуна правителя тоже дает сбои, а об инциденте на внешней орбите планеты Огня молчит так же, как и ее хозяин. Монарх чувствовал, что между всеми этими фактами существует определенная связь, но в чем она выражается конкретно он пока не понимал. Два разладившихся вариатора, космическая стычка между натуральными объектами, загадочный человек с угрожающим прозвищем и мифическая школа наемных убийц. Последний факт его тревожил едва ли не больше всех прочих. В обстановке нестабильности, которая складывалась из-за проблем с фортуной, шанс обрести свободу действий получали не только жулики и подпольные торговцы, но и враждебные политические силы, а главное внешние враги. Монарх откинулся на спинку удобного кресла и промычал первые ноты государственного гимна. Это означало, что глава Таны всерьез озабочен грядущими неприятностями. Без выравнивающего действия вариаторов государственные компьютеры, а вернее их боевые блоки и программы, становились исключительно уязвимыми для ударов внешнего врага. Если специалисты той же империи за время навязанного фортунами мирного противостояния не сидели сложа руки и работали над новыми военными программами, то воспользовавшись временной слабостью вариатора Монарха, они вполне могли нанести виртуальный удар и разгромить армию Таны, которая к такой неожиданности была совершенно не готова. А если учесть, что империя Симмелара оставалась пока единственным государством, где вариатор не давал сбоев, то успех вторжения был гарантирован. Императору потребовалось бы только ввести в общий информационный канал киберпространства данной боевой фантастики и опубликовать во всех доступных жителям таны программах подобр... подробный отчет о том, как развивалась война. После этого монарху полагался один месяц на то, чтобы передать все дела императору или его наместнику и физически покинуть дворец. Вот и вся война. «Так было принято даже до появления вариаторов. Так будет после их исчезновения», — подумал монарх и вздохнул. Исчезновение фортун могло полностью разрушить иллюзию спокойствия и мира, в которой уже столько лет пребывала вся Авеста. Ведь войны государственных машин до появления вариаторов лишь на первый взгляд казались бескровными и гуманными. Люди гибли и в них. Разорившиеся после передела собственности и сфер влияния бизнесмены, лишенные привычных постов чиновники, уволенные полицейские, военные, юристы, инфаркты, самоубийства, помешательства. С приходом вероятностных приборов все это исчезало, но сейчас могло вернуться вновь. Вместе с назревающей виртуальной войной. Впрочем, некоторые косвенные признаки позволяли делать и вовсе неутешительные прогнозы. Ведь еще никогда для победы в военной кампании не требовались реальные убийцы. Эта мысль пришла к монарху задолго до того, как он представил себе, чем чревато полное отключение фортуны. А теперь, в свете промелькнувших в его голове фантазий, он утвердился в ней окончательно. Тот, кто вел игру в игру бешеного пса, задумал совсем не такую безобидную кампанию, какой могла показаться обычная война, в сравнении с этим безумием. Государь Таны снова взглянул на недавно просмотренный отчет и в очередной раз содрогнулся. Восемь неизвестных полицией субъектов были убиты с дьявольской изощренностью. Импульсы из пистолета безумного стрелка попали всем восьмерым в левую глазницу, взорвав вместе с глазом височную и часть лобной кости. Были еще двое раненых, и оба они лишились нескольких пальцев на правой руке». По утверждению несчастных это сделал тот самый бешеный пёс, под началом которого в загадочной диверсионной школе готовили убийц. Монарх выключил отчёт и потёр лоб. Вот что ожидало Тану, а возможно и всю Овесту, в случае если хозяин пса добьётся желаемого результата. Мир, который с началом эпохи неполадок в вариаторах покатился под уклон, усилиями неизвестных злодеев мог и вовсе рухнуть в бездну. Монарх был уверен, что диверсант действовал не по собственной инициативе. Слишком дерзким для одиночки выглядел рейд по самому сердцу континента. Убийцу, несомненно, поддерживали некие могущественные силы. Безумцев следовало остановить, и начать надо было с бешеного пса. Монарх вызвал шефа контрразведки и приказал. Объект номер один подлежит уничтожению. Слушаюсь, в голосе контрразведчика послышалось явное облегчение. Приняв непростое решение, государь Таны тоже, как ни странно, успокоился и почувствовал себя каким-то более молодым и бодрым. Словно кроме спасения государства от неминуемой гибели, он доказал самому себе, что не так уж и одрехлел, и годится хоть на какую-то роль, кроме роли живого символа. Не испытал облегчения только третий, посвященный в суть дела человек, Дарис, в действительности единственный сын и наследник монарха. Бешеный пёс был отвратительным субъектом, но в то же время братом Люси, и его уничтожение было равносильно потере девушки. Принц торопливо смоделировал свой образ и отправил его по секретному каналу в управление контрразведки. шеф охранки он застал уже на выходе из кабинета. «Ваше высочество», — контрразведчик поклонился. «Пока. Ведь отец так стар», — многозначительно произнёс Даррис, — и выдержал выразительную паузу. Шеф внимательно посмотрел на фантом наследника и вновь поклонился. Сообразительности подданному было не занимать. «Я весь внимание», — выпрямляясь, сказал контрразведчик. «Я слышал, какой приказ отдал вам монарх», — пояснил наследник. «Однако уже поздно, и я не думаю, что вы горите желанием проводить оперативное совещание со всеми подчиненными. Не случится ничего страшного, если вы отложите решение этого вопроса до утра». «Объект номер один весьма опасен, — предупредил шеф. — Я знаю, — согласился принц, — и потому не требую от вас невозможного. Я выполню приказ вашего вели... Э, высочества. Было понятно, что хитрый контрразведчик ошибся в произнесении титула намеренно, но Даррис сделал вид, что ему так не показалось, и он весьма доволен». Мы с вами сработаемся, пообещал он шефу, и покинул участок киберпространства, который занимало управление контрразведки.